Глава 20. Когда на рассвете в спальню Фудиена ворвались стражники, а следом за ними вошёл Дерша, гордо вздёрнув нос. Старик сразу всё понял и криво улыбнулся. Не доброе у нас сегодня утро, произнёс он, сев в своё кресло у окна. Чего вам надо, мне, любитель невинных девиц? Заткнись, старый башмак, рявкнул в ответ Дерша. Я хочу знать, где именно у моего недогоревшего племянника повреждена спина. Везде, откровенно смеясь, ответил Фудиен, понимая, что это едва ли секрет для Дерша, который должен был видеть спину Антракса, когда тот был ещё подростком. Дерша скользнул и наотмашь ударил старого врача по лицу. Ты прекрасно знаешь, что меня интересуют не ожоги, а то, почему он не мог ходить после пожара. Фудиен сплюнул кровью на пол и с вызовом посмотрел на мальчишку королевской крови. 31-летний Дерша был для старого врача действительно просто мальчишкой. Он оскалился, понимая, что этот насильник пойдет до конца и будет пытать и ворвать на чай, пока не получит свое, а потом уничтожит единственного человека, которого он, легендарный Фудиен, считал своим наследником. Ему много хотелось сказать Дерша в лицо — Но, приоткрыв рот, он внезапно замер и приложил кулак к груди, затаив дыхание. «Оставь эти игры, старикашка, ты меня не разжалобишь!» «Я все скажу», — прошептал внезапно обычный упрямый Фудиен. «Только дай мне сначала лекарство. Там на полке стоит флакончик, возьми его», — попросил он, указывая в сторону книжного шкафа. Дерша жестом приказал одному из стражников выполнить требования старика. На капать сорок капель в воду, продолжал хриплым голосом старик, навкувшине на комоде. Он прижимал грудь к кулаку и тяжело дышал, застыв чуть согнувшись. Стражник послушно накапал коричневую жидкость в кубок с водой, наблюдая, как та краснеет, а потом поддал врачу. Рука фудиина дрожала, когда он подтянул её к сосуду, но как только коснулась, движения сразу изменились. Он выпрямился и с залпом выпил содержимое кубка. Без дрожи, боли и сомнений. А потом с насмешливой улыбкой запустил кубок Дерша в голову. Брат короля резко отбил его и метнулся к старику, хватая его за белую мантию и с силой встряхивая. «Я же уничтожу тебя, старый колдун!» Фудиен с явным удовольствием плюнул кровью Дерша в лицо. Я надеюсь, что ты скоро сдохнешь в отхожей яме, гниль королевского рода, заявил он довольно. Дерша рыча дёрнул старикана на себя и швырнул его в сторону кровати. Тот рухнул возле неё на колени, сплёвывая кровавую пенистую жидкость. Старику был смешон гнев этого мальчишки, ведь он успел выпить яд и знал, что умрёт прежде, чем стражники перейдут к пыткам. А значит, тайны принца Антракса исчезнут вместе с ним, и больше никто никогда не сможет ими воспользоваться. Он улыбался, когда, выполняя приказ, кто-то вязал ему руки. Улыбался, захлебываясь кровью и закрывая глаза. Когда Рычадер шаванзил нож в тело старика, тот был уже мертв. Но насмешливая улыбка сводила члена королевской семьи с ума. Он рвал мертвое тело на части, словно мог докопаться до тайн, не веря, что слова таких людей, как Фудиен, могут иметь пророческую силу. И тело его действительно рухнет в яму на закате того же дня.